Ирина сказала, «Но вот тут они уже кончаются, тут уже идет голая нога». «Ой, какая нога!» — сказал Пронин. «У меня очень толстые ноги!» — сказала Ирина. «А в бедрах я очень широкая. Покажите!» — сказал Пронин. «Нельзя!» — сказала Ирина. «Я без панталон». Пронин опустился перед ней на колени. Ирина сказала, «Зачем вы встали на колени?» Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал, «Вот зачем!» Ирина сказала, «Зачем вы поднимаете мою еще выше. Я же вам сказала, что я без панталон. Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал: ничего, ничего. То есть как это так? Ничего, сказала Ирина. Но тут в двери кто-то постучал. Ирина быстро дернула свою юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну. Кто там? спросила Ирина через двери. Откройте дверь, сказал резкий голос. Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, и за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал. — Ваша фамилия? — Мазер, — сказала Ирина. — Ваша фамилия? — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину. Пронин сказал. — Моя фамилия Пронин. — У вас оружие есть? — — спросил человек в черном пальто. — Нет, — сказал Пронин. — Сядьте сюда, — сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул. Пронин сел. — А вы, — сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине. — Наденьте ваше пальто. Вам придется с нами проехать. — Зачем? — спросила Ирина. Человек в черном пальто не ответил. — Мне нужно переодеться, — сказала Ирина. — Нет сказал человек в черном пальто. Но мне нужно еще кое-что на себя надеть, сказала Ирина. Нет, сказал человек в черном пальто. Ирина молча надела свою шубку. Прощайте, сказала она Пронину. Разговоры запрещены, сказал человек в черном пальто. А мне тоже ехать с вами? спросил Пронин. Да, сказал человек в черном пальто. Одевайтесь. Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал, «Ну, я готов». «Идемте», — сказал человек в черном пальто. Низший и дворник застучали подметками. Все вышли в коридор. Человек в черном пальто запер дверь Ирининой комнаты и запечатал ее двумя бурыми печатями. «Даешь на улицу», — сказал он. И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью.